Глава двадцать четвертая «Отполюбуйтесь на них, голубчиков!» — кивнул старший лейтенант милиции на Андрея и Петю Викторова, смирно сидевших у стены под плакатом, на котором был изображен бравый дружинник с метлой. Он безжалостно выметал с ленинградских улиц разную нечисть хулиганов, пьяниц, тунеядцев. Мальчишки были на себя не похожи. У Андрея голубел здоровенный синяк под глазом и вспухла верхняя губа. У Пети кровоточил нос. Одна скула в два раза больше другой. В довершении ко всему, у обоих разодранные на груди рубахи, а джинсы извожены в земле. Вот они, герои нашего времени! — иронизировал старший лейтенант. — Борцы за справедливость! Если бы не они, то наш прекрасный город просто погиб от нашествия хулиганов. Послушаешь их, так нужно обоих представлять к медалям за отвагу. Полчаса назад Вадиму Федоровичу позвонили из отделения милиции и сообщили, что задержаны его сын Андрей с приятелем, мол, они учинили безобразную драку в Сквере напротив Пушкинского театра. Вадим тупо слушал незнакомый голос, подозревая, что его кто-то неумно разыгрывает. Чтобы Андрей ввязался в драку? Такого еще не было. Сын всегда избегал конфликтов со своими сверстниками. У него даже на этот счет была своя теория. Только примитивные люди пускают в ход кулаки. Воспитанный современный молодой человек действует логикой, убеждением, интеллектом. А драка — это варварство. И он, Андрей, ни за что не поднимет руку на ближнего. Вадим только усмехнулся, слушая разглагольствование сына. Он-то прекрасно знал, что все это чепуха. Удивительно, что подобные чересчур здравые мысли приходят в голову сына в самом драчливом возрасте. В детстве и юности Вадиму не раз приходилось отстаивать свои права и достоинства кулаками. Есть люди, на которых никакие слова не действуют, только сила. Ну, по крайней мере, после войны было так. Но времена меняются, а кто знает, может, молодежь теперь иная... И вот вдруг драка, милиция. Да что же все таки случилось? Андрей рассказал, что они с Петей Викторовым играли в шахматы в сквере у Пушкинского. Ну, там каждый день собираются любители. «На деньги?» — перебил старший лейтенант. «Мы на деньги не играем». Бросив на него из-под лобья взгляд, проворчал Петр. «Спорт и деньги — это несовместимо», — вставил Андрей. «Другие-то играют на интерес», — заметил старший лейтенант. «У нас своя компания», — сказал Петя. «Отделяк мы держимся подальше», — поддержал его Андрей. Выиграв две партии, победу в любительском турнире одержал Андрей. Они пошли мимо театра на улицу Зодчего Росси. Там увидели, как трое парней... Им лет по пятнадцать-шестнадцать привязались к двум младшеклассникам, требуя у них мелочь Насупленные ребятишки выворачивали карманы, доставая монеты, а парни, дурачись, пинали на асфальте их портфели. «Наши рыцари, конечно, тут же вступились за малышей», — вернул старший лейтенант. «По-моему, так поступил бы каждый порядочный человек». Невозмутимо взглянул на него Андрей. «Вообще-то я противник физического воздействия на личность», сказал, чтобы они оставили ребят в покое. «Очень даже вежливо им сказал», подтвердил Петя. Хулиганы действительно отвязались от малышей, которые, подхватив с асфальта портфели, бросились на утек и подошли к ним. Белобрысый парень в батнике и джинсах, у него белый перстень на пальце, тоже вполне миролюбиво заметил что они решили заглянуть в пивную, но у них не хватает рубля. А в пивной, к сожалению, в долг не наливают, так что, мол, выкладывайте рубль, да поживее. У них в глотках пересохло. Андрей стал им говорить, что все это похоже на грабеж среди белого дня. Петя молчал, чуя неладное. У Андрея на голове была модная шапочка с целлулоидным козырьком — и надписью по-английски «Мальборо». Белобрыцый неожиданно сорвал с него шапочку и надел на себя, удовлетворенно сказав при этом «тютелька в тютельку». Когда Андрей попытался отобрать свою собственность, парень с ухмылкой заехал ему в глаз – Остальные двое набросились на Петю. Ну, в общем, началась беспорядочная драка. Какая-то женщина, выйдя из парадной, закричала, и тут как раз вышел из-под арки милиционер. Ну, и хулиганы убежали вместе с Шапочкой в сторону площади. «А вы чего же остались?» — поинтересовался старший лейтенант. «Зачем нам-то было бежать?» — удивился Андрей. «Мы пострадавшие» пощупал скулу Петя и шмыгнул носом. — Ну, в общем, жертвы, — заключил старший лейтенант. Вадим знал. Сын говорит правду. Он вообще никогда не лгал, считая это ниже своего достоинства. Но старший лейтенант этого не знал, да и такая у него работа, что приходится во всем сомневаться и проверять. А в данном случае проверить было нечего, потому как свидетелей не оказалось Даже женщина, что вышла из парадной, куда-то подевалась, а сержант, доставивший ребят в отделение, как говорится, попал к шапочному разбору. Ему даже не пришло в голову фамилию женщины записать. Старший лейтенант читал что произошла обыкновенная драка. В их районе никто школьников не останавливал и денег у них не отбирал. Те, кто похитрее, как это водится, удрали... А Андрею и Пете не повезло, их задержал сержант. Вадиму Федоровичу все же удалось переубедить старшего лейтенанта, и он отпустил с ним мальчишек. Пришлось показать свое журналистское удостоверение и пообещать серьезно поговорить с сыном дома. А у Пети милиционер потребовал телефон и адрес. Тот назвал другую фамилию и несуществующий телефон. Вадим приехал сюда на «Жигулях», Уже три месяца, как он ездил на новой машине, мальчишки забрались на заднее сиденье. «Почему он нам не поверил?» — задумчиво спросил Андрей. «Мы же ему правду говорили». «И надо было тебе заступаться за этих пацанов», — упрекнул приятеля Петя. «Хоть бы спасибо сказали, смылись и даже не оглянулись. А мы теперь с разбитыми рожами будем ходить» ну что же твои словесные убеждения не подействовали на хулиганов насмешливо осведомился вадим федорович «Да я тоже одному кажется глаз подбил вспомнил андрей ты все таки поднял руку на ближнего делано удивился отец но я бы не назвал этих подонков своими ближними пробурчал сын истинные горилы вот кто они причем старше нас И их было три лба», — заметил Петя. «Я должен честно признаться, мы с тобой, Петя, совершенно не умеем драться», — сказал Андрей, ощупывая созревающую шишку на лбу. «Я этого с жиденькими усиками укусил за палец», — подхватил тот. «Укусил!» — презрительно пожал плечами Андрей. «И не противно тебе было грязный палец в рот брать И «Да как-то само собой получилось», — смутился Петя. Улыбаясь про себя, Вадим Федорович с интересом слушал их. «Э, так не годится. После продолжительной паузы сказал Андрей. Не знаю, как ты, а я завтра же пойду в спортивное общество и запишусь в секцию бокса. Настоящий мужчина должен уметь постоять за себя. Сегодня я это очень отчетливо понял. Ты же был хоккеистом, напомнил отец. Но дрались мы не на льду, а на асфальте. Криво улыбнулся сын. «Бокс — это хорошее дело», — согласился Петя. «Пожалуй, и я запишусь». «А может, лучше в секцию самбо?» Петя смотрел Андрею в рот и во всем признавал его превосходство. Викторовы жили в их же доме на последнем этаже. Петя отец — художник. Под самой крышей у него большая мастерская. Петя занимался в специальной школе при Академии художеств. Андрей учился в английской школе. Помнится, Ирина место себе не находила, пока его не определила в такую школу. В то время это было очень модно. Она с гордостью заявляла всем знакомым, наш Андрюша учится в английской школе. Учился Андрей средне, но по-английски уже мог довольно свободно говорить и читать. В его комнате всегда можно увидеть какой-нибудь английский роман или детектив. Особенно любил он Агату Кристи. — И тебе нравится эта дамская литература? — Она пишет не хуже семенона Продолжать спор было бесполезно. Сын знал английский и читал в подлиннике, а Вадим Федорович нет. Впрочем, Андрей никогда не кичился знанием иностранного языка. Когда к ним приходили гости, и Ирина, узнав, что кто-либо из них знает английский, просила гостя побеседовать с сыном, тот всегда уклонялся. Вадим понимал, что Андрею стыдно за мать, и потакать ее мелкому тщеславию он не собирался, А Ирина расстраивалась, и потом упрекала сына, что гости могут подумать, будто Андрей ничего не знает. «На это так важно?» — улыбался сын. «Что важно?» — восклицала мать. «Ну что подумают гости?» «Ты ставишь меня в дурацкое положение». «Ну я ведь не попка в клетке, чтобы забавлять гостей», — возражал он. Рассуждения 15-летнего сына иногда поражали Вадима Федоровича. Андрей рассуждал как взрослый. В его словах была железная логика, недетская убежденность в своей правоте. Ирина, в общем-то, невздорная женщина и, как говорится, за словом в карман не лезет, зачастую в разговоре с сыном становилась в тупик. Андрей считал, что она способная художница, он часто хвалил ее рисунки, но сам к этому делу не обнаруживал никаких наклонностей. А вот десятилетняя Оля с увлечением рисовала, в школе у нее были по рисованию отличные отметки. Оля любила старшего брата, он часто помогал ей по математике, в которой она плохо соображала. Разговаривал Андрей с ней как сровней, что девочке очень льстило. Нет, вообще он умел со всеми находить верный тон только с хулиганами потерпел поражение. В душе Вадим Федорович был доволен, что жизнь преподнесла самоуверенному юноше наглядный урок, и радовался, что у Андрея возникла мысль заняться спортивной борьбой. Сам Вадим Федорович с детства мог постоять за себя. Шрамы, оставшиеся на руках, лбу, правой щеке, напоминали ему об отчаянных схватках со сверстниками. Да и сейчас он мог приструнить хулигана или распоясавшегося пьяницу. Если он одергивал бузотера, то тот, как ни странно, утихомиривался. Очевидно, по лицу Вадима видел, что тот не боится его. И жена говорила, что в таких конфликтных ситуациях, а он болезненно не терпел хамства, у Вадима лицо становилось жестоким, а серые глаза пронзительно холодными. И потом... В Вадиме угадывалась сила. У него роста выше среднего, широкие плечи, крепкие кулаки. Андрей тоже будет рослым, сильным парнем с широкой костью, хотя сейчас он худощав и долговяз. Он поставил машину у тротуара. Петя Викторов, что-то шепнув Андрею, убежал домой, а отец и сын присели на скамью в сквере напротив их дома. Глаз у сына совсем заплыл, губа отвисла, «На кого же он сейчас похож?» Андрей, по-видимому, почувствовал настроение отца, улыбнулся и, облизнув губы, заметил «это первая драка в моей жизни». «Не то чтобы я растерялся или перепугался, но когда тебя бьют по физиономии, очень неприятная штука. Во мне поднялось дикое желание свалить их на асфальт и пинать ногами. Недостойное желание». Их удары попадали прямо в цель, а мои кулаки летали по воздуху. Одного я, наверное, случайно задел по скуле, И главное, я чувствовал себя беспомощным. «Я рад, что ты займешься боксом или самбо. Настоящий мужчина должен уметь постоять за себя. Что может быть отвратительнее, когда в общественном месте распояшется хам, а мужчины делают вид, что ничего не замечают?» «Где-то я прочел, что добро тоже должно быть с кулаками», — раздумчиво проговорил сын. «Наш учитель физкультуры говорил, что у меня длинные руки и хорошая реакция, а это немаловажно для боксера». «Бокс так бокс», — улыбнулся отец. «Я в училище попробовал, но...» «Тебя демобилизовали», — подсказал сын. «Бокс — штука жестокая», — продолжал Вадим Федорович. Может, все-таки лучше самбо? Я не собираюсь становиться профессиональным боксером. Из меня Мухаммеда Али не получится, но до первого разряда я дотяну кровь из носа, — твердо сказал Андрей. Откуда-то появилась Оля с хозяйственной сумкой, она что-то напевала себе под нос, приблизившись к ним танцующей походкой, остановилась напротив и, явно подражая матери, певуч произнесла. «Вы что тут на скамеечке замышляете против нас, женщин?» Тут она заметила синяк под глазом брата и уродливо-багрово-синюю губу. «Господи! Никак под машину попал? Или свалился откуда-нибудь?» Вадим Федорович отметил, что дочери даже в голову не пришла мысль о драке. «На меня кирпич сверху упал», — сказал Андрей. Брат и сестра совсем не похожи. Он темноволосый, светлоглазый, с удлиненным лицом, прямым носом, черными бровями в разлет, а она светленькая, круглолицая, с маленьким ртом, большими темными глазами, наверное, будет высокая, статная, а пока просто длинная, нескладная девчонка с тонкими ногами, руками. Характер у нее легкий, веселый, никогда не унывает. Сидя в кабинете, Вадим Федорович часто слышит её звонкий голосок во дворе, где девчонки играют в классы. Дома она тоже не скучает, шьет платье своим куклам, вырезает из огонька иллюстрации и наклеивает на толстые листы ватмана, которые выпрашивает у матери. Но чаще всего рисует цветы разных рыб и ящериц. Свои рисунки охотно раздаривает подружкам. «Меня мама...» «Научила никогда не ходить близ домов», — дровоучительно заявила она. «Сверху всегда какая-нибудь гадость может упасть на голову. Надо ходить по самому краю тротуара, тогда ничего с тобой не случится». «Весной одному дяденьке на Суворовском проспекте упала на шляпу сосулька», — «слышали», — остановил этот поток слова извержения Андрей. «Шляпа цела, а беднягу с оркестром похоронили». «Но он же не фараон, чтобы его хранили с зонами, слугами и музыкантами», — блеснула Оля сведениями, почерпнутыми из учебника по древней истории. «Какая у нас растет филологиня?» — ухмыльнулся Андрей. «То, что появилось на его исказившемся лице, никак нельзя было назвать улыбкой». «А это кто еще такая?» — округлила каригла глаза девочка. «Кинозвезда?» Андрей только головой покачал, а Вадим Федорович объяснил дочери значение слова «филолог». — А звучит красиво, — разочарованно сказала Оля и с удовольствием повторила. — Филологиня. Почти богиня. — Ты только матери не ляпни, что мне на голову кирпич упал, — предупредил Андрей. — Я и скажу, что на тебя напала летающая тарелка из созвездия гончих псов, — хихикнула Оля. — Почему гонщих псов? — спросил брат. — А скажем, не с туманности Андромеды? — А потому что ты врешь, как сивый Мерин, — засмеялась девочка. — Не вижу логики, — пожал Андрей плечами. — Пора бы знать, у женщин своя собственная логика, — явно повторяя чьи-то слова важно произнесла девочка. «У меня нет слов!» — развел руками брат. Улыбнуться он на этот раз не решился. Вадим Федорович достал из кармана смятую трешку, протянул дочери, «Сбегай в аптеку и купи порошок бодяги». «Бодяги?» — вытаращила та на него большие глаза. «А что это такое?» «Андрею понадобится», — улыбнулся Вадим Федорович. «Сделай мазь, которую втирают в ушибленные места. Не забыть бы!» «Бодяга!» — снова повторила она по слогам и уставилась на брат. «Андрюша, знаешь, на кого ты сейчас похож?» «На чебурашку из мультика». Весело рассмеялась и убежала из сквера. «Забивают детям головы глупыми фильмами», — проворчал Андрей. «Чебурашки, электроники, крокодилы-гены, хитроумные винтики-болтики. Есть же баба-яга, кощей бессмертный змей Горыныч». «Василис прекрасно. Вспомнился тут Вадиму Федоровичу спор с молодым художником, показавшим свои иллюстрации в книжке современных сказок. Носителями добра были жабы, клопы, гусеницы и даже пиявки. Художник с видимым удовольствием показывал иллюстрации. Бородавчатая жаба была в нарядном платочке и с усами, а клоп держал в тонких лапах вожжи, запряженных в тарантас, кузнечиков». Вадим Федорович стал высмеивать пристрастие автора сказок к безобразному, отвратительному, дескать, что почерпнут дети из подобных сказок. «Любовь к клопам-тараканам?» «При чем тут дети?» — возражал художник. «Дети проглотят все, что им предложат взрослые. Зато это оригинально». «А что бабы Еги и Кощеи, бессмертные, Иванушки-дураки! все это надоело. Вот тогда еще Вадим Федорович подумал о том, что некоторые авторы детских книг в погоне за оригинальностью, а вернее за оригинальничанием, уничтожают настоящую детскую сказку, на которой воспитывались поколения. Зачем же лишать детей восприятия прекрасного, где добро побеждает зло? И носителями добра всегда были в русской сказке не жабы, крысы и клопы, а добрые молцы, жар птицы, доктор Айболит, Иваны-Царевичи и Василиса Прекрасные. Мысли со сказки перескочили на Василису Степанну Красавину, и она явилась в жизнь Вадима Казакова будто из «Прекрасной сказки». «Василиса Прекрасная». Она уже с месяц, как в детдоме на озере Белом, Вадим Федорович отвез ее туда на машине, вместе с ними навестил своих бывших воспитанников и Дмитрия Андреевича Бросимов, его все там помнили и встретили как отца родного, на что он, мужественный человек, даже прослезился, когда его толпой окружили воспитатели и ребята». В Ленинграде жаркий день, на листьях лип, солнечные блики, невзрачные бабочки порхают над клумбой, стайки воробьев чирикают в ветвях, на подоконнике распахнутого окна на пятом этаже виднеется металлическая клетка, на жердочке сидит желтая канарейка. По обе стороны сквера шелестят машины, запах выхлопных газов смешивается с благоуханием деревьев, особенно хорошо пахнут липы сразу после дождя а в Андреевке сейчас в разгаре сенокос. С далекого детства остался у Вадима Федоровича в памяти необъятный лук у речки, и макавшие в тихую темную воду свои изогнутые кромыслом ветви, горьковатый дымок костра, огромный, в расстегнутый до пупа цветастой рубахи, Андрей Иванович Обросимов с поварешкой в одной руке и пучком зеленого лука в другой — Молчаливая бабушка Ефимья Андреевна, нарезающая на доске длинным ножом с деревянной ручкой хлеб, ни на что не похожий волнующий запах свежего сена, которое ворошили граблями мать и тетки. Разве можно забыть, как могучий дед подхватил его у почти завершенного стога и легко закинул на самую вершину, где стоял дядя Дмитрий Андреевич, А ночную рыбалку? когда лунный свет на стрежне посеребрил воду очертил желтой каймой мрачно отражающиеся в чернильной глубине редкие облака и фигуры деда с бреднем в камышах в белой исподней рубахе и по бабье повязанным на голове платком от зудящих комаров вадим федорович любился на костную страду, с удовольствием косил ворошил граблями сена Носил огромные хапки на вилах и подавал на сток, который обычно метал дед. Все это было давно. Теперь нету многих коров, каждый косит в одиночку, выкашивая траву с железнодорожных откосов на опушках бора, но еще на пожних и у близких озер. Не трубит в свой рожок рано утром и пастух. Жители поселка договариваются между собой и по очереди пасут десяток или два коров, которые остались в Андреевке».